Глава 23. Хождение по грани. И снова полторы недели спустя. «Вы говорили, что произошла какая-то трагедия?» Покусывая краешек печенья, спросила юная девушка. Фальс поморщился от неприятных воспоминаний, но Марта так пристально и требовательно кидала на него взоры, что пришлось капитулировать. «Когда мы оттеснили врага к лесу, произошел неприятный казус. Он помешивал ложечкой остывший чай. «Может, опустим эту тему?» «Нет!» Сложенный веер стукнул по столу. «Что нам прикажете потом делать? Весь день гадать? Мы так не договаривались! Давайте, собирайте свое мужество в кулак и рассказывайте!» В приказном тоне возразила дама. «Я его никогда и не терял, госпожа Крейсфонд!» Он все же отложил чай, и рука невольно потянулась к карману. Недавно приобретенная привычка курить и носить везде с собой пачку сигарет сказалась на повседневной жизни. По совету Гурга он бросил ее. «Кто ж знал, что так произойдет, дружище?» «В самое время мне за тебя переживать», — подумал Фальс. Адамам пересказал весь тот ужас, с которым они столкнулись практически на опушке. Выяснилось, что основные силы как раз-таки были расположены там. И непростые безмозглые твари, А хитрые, жестокие и изворотливые создания, будто возвращенные самим злом, чтобы убивать человека. Да, разведка и хантеры докладывали об этих видах. Но одно дело читать на бумаге, а другое. В общем, это был кровавый хаос. Умерло свыше ста человек, и они могли потерять еще больше. И снова полторы недели назад. Фальц, ты цел? «Все в порядке?» Марк понял, что парень понимает его по одним губам. От крикосопы из их отряда остались в живых только он, Алекс и Фальс, которому Марк чудом успел навесить на башку воздушный шар. В идеале полностью использовать F-слой, но по мане это слишком дорого. Остальные попадали и были схвачены с сородичами этой твари. Длинные руки откручивали ребятам головы. Впивали сестрыми пальцами в живот и разрывали человеческое тело напополам, чтобы сожрать внутренности. Весь лес кишмяки шел врагами. Марк постоянно ощущал воздействие на защиту. Кажется, что-то вроде инфразвука. Бойцы просто теряли сознание и ориентацию в пространстве. При этом физически как бы ничего не слышно но вызываемые колебания и изменения давления внутри организма наносили существенный урон. Сейчас выжившие укрывались под корнями огромного дерева. Капитан стоял на страже, пока Марк раскидывал диагностическую сетку, чтобы привести парня в норму. После этого он все равно, на всякий случай, дал ему зеленый шарик насука от тошноты, психических расстройств и галлюцинаций. «Сейчас не до экономии», Чем больше в их отряде будет боевых единиц, тем выше шансы спастись. Но он знал, что, хоть и прикрывался этой черствой мыслью, веселый парень пришелся ему по душе. Будет жалко, если тот откинет копыта. «Все в порядке. Спасибо, дружище, уже во второй раз спасаешь мою задницу. Был бы бабой, отсосал бы, но, сам понимаешь». Почесал шею фальс. «А если это произойдет в третий раз?» прищурился Марк. «О, ну тогда бы я скакал на тебе, как кобылица! Вот так!» Он замахал рукой, будто бьет себя по заднице, и по лошадиному зафыркал нижней губой, изображая наслаждение. «Этот придурок очнулся?» Алекс обернулся к ним. «Капитан, как же я рад вас видеть! Вам бы я тоже отсосал!» «Я, конечно, польщен, но оставь это для дворцовых игр!» Фальс уже активировал воздушный пузырь вокруг головы, и они втроем выглядывали из укрытия. Вдали слышался грохот поваленных деревьев. Самое мерзкое в их ситуации то, что отряды были разрознены, а увидеть сигнальный фаербол не представлялось возможным. Слишком густые кроны вокруг. «Нужно срочно отсюда убираться!» Марк не мог не согласиться. Каждую секунду расходовалась драгоценная мана. Дисторта он еще не использовал, это был запас. Пока на всех активированы воздушные колпаки, можно было не опасаться звуковой атаки. Но та была такой мощи, что иногда возникал легкий дискомфорт. Отряды не сильно углубились в лес, но то было до того, как обнаружилась засада. За сотни лет обитатели приспособились действовать скрытно от человека. А ввиду последних событий еще неплохо так эволюционировали. Новые способности, усиление физической мощи, приобретение иммунитета к свету и многое другое. Повышенный магический фон помогал не только людям. И тут предстояло еще разобраться, чей вид сильнее и достоин доминировать. «Готовы?» — спросил Алекс. Оба кивнули, и группа выбежала из укрытия в сторону штаба. Из 600 базовой маны Марк потратил уже 400. С дистортами и остатком будет 5 сотен. Неплохо. Обнадеживало, что с ними Алекс. Вот уж кто Мана-гигант. Высший маг, учитель и боевой офицер. С таким в любое пекло не страшно. Ноги привычно кастовали пневмодвижение. Где надо, он просто задействовал воздушные ходули, чтобы не тратить силы на активацию других заклинаний и не смотреть себе под ноги. Ямы и кусты обходились на раз-два. Также у него был хороший обзор. Отсюда видно любую затаившуюся дичь, но и сам как на ладони. На бегущих выскочило четыре зубастых старухи с длинными, как у богомола, конечностями. Сопы, так же, как и троица, возвышались над общим массивом кустарников. А еще они неплохо перебирались от дерева к дереву, используя преимущество собственного тела. Алекс сказал тратить ману только при явной угрозе. Если монстры держатся в стороне, нет смысла за ними гоняться. Но, похоже, эта четверка была серьезно настроена полакомиться их внутренностями. В прошлый раз разветотряды с трудом с ними справились в городских массивах. Марк выпустил очередь камней в дрыгающуюся тушу справа. Алексу легко говорить о контроле, но когда ты краем глаза видишь такую заразу, мерзко перебирающую тонкими конечностями, то внутри поднимается паника. А когда она огромных габаритов, тут не до цацак. Возникает желание найти тапок десятитысячного размера и побыстрее прихлопнуть эту гадость. Они выглядели как помесь членистоногих с насекомыми. Пули попали в молоко, но дистанция все-таки отдалилась. Правильно, пусть боятся. Фальс увернулся от внезапного удара справа и выдал жаркую струю пламени. В воздухе характерно запахло, парень не промахнулся. От стройных заклинаний вообще сложно уворачиваться, особенно когда у них большой диаметр в поперечнике. Люди могли так долго бежать, и в скором времени добрались бы до выхода из леса. Видимо, преследователи об этом догадались. В следующий миг троицу обогнали две особи и встретили их лицом к лицу. «Гург, фальс, вас боковые!» Рявкнул Алекс и принял удар сразу двоих гадин. Марк взял на себя сопу, что слева. Грязное лицо с патлами щелкало, видимо, в предвкушении свеженькой требухи. Вытащил меч и приготовился к драке. Алексу он доверял. Учитель сдерживал магии на скоке врага и не давал подобраться к ученикам. Фальс вовсю использовал огонь. Марк спрыгнул на землю. Туда же мигом сорвалась паукообразная тварь. Принимать хлесткие удары на магический щит нецелесообразно. Да, его не пробьют, но мускульная сила сопы оттолкнет и просто расплющит об дерево. Он создал несколько огненных гейзеров перед собой. Но противник в последний момент успел перевернуться в воздухе и изменить траекторию. Тушка страшилища зацепилась за ствол дерева. Чувствительная мразь. Чем-то по сенсорам напоминает воруждука. Правда, в тех вообще нереально было попасть на открытом пространстве. Здесь же проще. Большая площадь поражения. Но сказать проще, чем сделать. Ее лапы гнулись под немыслимыми углами, нарушая законы физики. Будто в каждом сочленении у нее впаяна сложная система шарниров. Пока что он не давал старухе обойти Фальса и Алекса со спины. Но надо было срочно решать, как справиться с врагом, которого с трудом вальнул отряд из опытных боевых магов. Задачка не из легких. Велик шанс просто израсходовать всю ману в попытках нанести урон, но и ничего не делать он тоже не мог. Получался замкнутый круг. Можно, конечно, надеяться, что кто-то из группы справится быстрее, но тут возникали сомнения. Фальс неплохой боец, но ему для победы над таким противником не хватало опыта и хитрости. Одной лишь храбростью тут не отделаться. От учителя можно было ждать чуда, но на это понадобится время. Они с Фальсом просто выдохнутся раньше него, а потом тот уже будет сражаться с четырьмя уродинами. Черт! Нечего перекладывать ответственность на других. Марк снова активировал ходули и пошел на сближение с Сопой. Та, видя, что он не использует атакующую магию, спрыгнула на него сверху, готовая воткнуть в тело наглеца острые пальцы. В предвкушении ее подбородок мелко подрагивал. Когда между ними осталось несколько метров, Марк, не отрывая взгляда от мерзкой рожи, перешел в новый мир чувств. Пять дистортов превратили тело в единый нерв, в сенсор, реагирующий на любые колебания воздуха. Он снова был в состоянии суперосязания. Вместо с этим его движения стали слишком непредсказуемыми. Когда они готовы были столкнуться, Марк выкинул в сторону правую ногу. Порыв воздуха сместил его влево. Одноименной рукой он прервал этот полет, чтобы мгновенно сменить траекторию на противоположную, но под другим углом. Организм получил легкую перезагрузку, но справился. Марк ощущал, что в его сторону уже перенаправлено движение двух конечностей, но было поздно. Он сделал из себя снаряд с жалом из меча. Стоило огромных усилий удержать его в руках, когда лезвие попало прямо в потлатую голову, если точнее, в висок. Половина черепа срезалась, и он, чуть-чуть изменив траекторию, вылетел из области поражения. Последние нервные импульсы еще проходили по смертоносным рукам и ногам сопы, но контроль был утерян. Поэтому длинные пальцы просто врезались в собственное тело, увязнув в мерзкой плоти. Но Марк уже не смотрел, что с ней там. Действие баффа — три минуты, а значит, он должен успеть помочь остальным. От этого зависел исход сражения. Встретив ногами дерево после смертоносного прыжка, целитель оттолкнулся и снова полетел, как снаряд, вытянувшись струной. На счету каждая секунда. Время бута осизалось. Мозг обрабатывал все три плоскости мгновенно. Добравшись до фальса, он зашел на тварь сбоку. Его товарищ огненным потоком заставил ее шарахнуться влево, прямо на сближающегося марка. Первый удар Соппы прошел мимо, второй не дал добраться до центра жизни головы. Надоедливый человечешка пролетел чуть выше». Скорость была такая большая, что Марк боялся мгновенно менять направление. Надо было придумать, как замедлиться, и он придумал. Поместил себя в огромный водный шар, из которого тут же вырвался по инерции, но дело было сделано. Он затормозился и успел поменять расположение летящего тела из горизонтального в вертикаль. Вытянул вверх руку и потоком воздуха отправил себя вниз. Общее движение выглядело буквой Г. Ноги приземлились на туловище. В конце он немного смягчил соприкосновение. Не хотелось бы их переломать. Но дальше мелочиться не стал. Запустил в каждую по огненному потоку и скостовал F-слой, чтобы самого себя не спалить. Меч тоже вошел в туловище, но удар не был бы критичным без поджога. Видимость опустилась до нуля из-за языков пламени, поэтому, боясь, что его раздавят, Марк отпрыгнул в сторону. Соппа, корчась, упала на землю, и, ломая кусты, умчалась вглубь леса, прихрамывая и истекая мерзкими соками, тут же испаряющимися под воздействием огня. Все это он узнал позже, так как на очереди были еще двое врагов. Одного оттеснил фальс и отправился помогать Алексу. Соображает. Марк приступил к новой схватке. Однако с ним сыграло злую шутку время. Он успел наполовину отрезать две гибкие конечности мечом, но вот баф закончился без предупреждений. На крутом вираже он чуть не врезался в сук и был вынужден трепыхаться в воздухе, не понимая, что происходит. Чудом не разбился, в последний момент оттолкнув тело потоком вверх. Падение смягчили еще и кусты, в которые Марк угодил. Нога неприятно хрустнула в щиколотке. Черт! Меч он тоже выронил. Мгновенно встав, Марк почувствовал дичайшую боль. Сопа шмякнулась с глухим звуком. Радовало ее ранение, но, похоже, сдаваться тварь не собиралась и гребла оставшимися лапами в его сторону, помогая при этом обрубками. «Я невкусный, отстань!» Марк снова катапультировал себя подальше, чудом избежав столкновения с деревом. Но каким бы акробатом ты ни был, приземление на одну ногу — такой себе трюк. Он снова покатился по траве. Рука потянулась к поясу. Белый шарик насука исчез во рту, но голова совершенно не соображала. Его обаял ужас при виде недобитой членистоногой старухи. «Вот только этого не хватало сейчас! Надо срочно запустить диагностическую сетку!» Руки потянулись к поврежденной щиколотке. Плевое дело, но мысли путались, и глаза все время поднимались на приближающееся чудище. Мана потекла в ногу. Слишком много маны. Больше тысячи. Черт, и сетка совсем плохая. Марко трясло. Гаденькая мысль о смерти словно стучалась ему в череп. Еще недавно он чувствовал себя богом, всемогущим существом, а сейчас может отправиться на корм почти уничтоженного врага. Этот контраст парализовал. Он думал больше о несправедливости своего положения, чем о возможных способах спасения. В итоге не успел встать и прервал каст низшего исцеления. Сетка тут же разрушилась. Вытянутой вперед рукой, магией отбросил себя еще дальше. Но в этот раз тело собирало каждую кочку и кустик. Время он выиграл, но долго так продолжаться не может. Марк взял еще один белый шарик, а с ним и черный. Нога начала сращиваться как надо. Наконец в голову пришла отдельная мысль. Зеленое лекарство насука было против психических травм. Он трясущейся рукой отыскал его на поясе и раскусил зубами. По всему телу разлилась волна спокойствия, будто он внутривенно сжахнул бочонок валерьянки. Голова прочистилась. Нога все еще сращивалась. Несмотря на ошибку в лечении, маны у него предостаточно. До этого он все делал правильно. Использовал экономные заклинания, орудовал мечом. Как хорошо снова избавиться от липкого чувства беспомощности. Интересно, как там Алекс и Фальс? Нога до конца пока не восстановилась. Хорошо, что никто не видел этот позор, промелькнуло в голове. «Надо бы держаться к ребятам поближе, мало ли еще какая тварь вылезет из-за угла!» Он выстрелил с собой вверх и просто перепрыгнул травмированного недобитка. Марк подошел вовремя. Фальс сумел таки заставить паукообразную гниду ошибиться, и ее тельце попало в водный кокон, затем мгновенно заморозилось. Сокрушительный ветряной удар расколол все это добро на части, и конечности, разъединенные с телом, разлетелись по кустам, продолжая дрыгаться. Алексу надоело сдерживаться, но, возможно, тот понял, что обычными атаками не отделаться, и, взвесив все за и против, точечно применил магию среднего уровня. «Где третий?» — спросил его обеспокоенный Фальц, видя, что Марк разминает ногу. Лекарь махнул за спину и остался на месте. Через пять минут все было кончено. Надо было сразу жрать шарики, подумал он. Но после драки кулаками не машут. Важна не только скорость принятия решений, но и их правильность и своевременность. Боевые заклинания простейшего уровня не требовали концентрации внимания, в отличие от целительских. И если нет возможности спокойно залезать раны, то лучше использовать допинг. Этот урок он запомнит. А еще Марк, наконец, нашел таблетку от связывающего по рукам и ногам отката дистортов. Как же хорошо быть киборгом. Никаких гормонов, самобичеваний и прочих проблем кожаных мешков. «Идти можешь?» – спросил его Алекс. Целитель поспешно кивнул, и они снова отправились трусцой к опушке леса. Потом обсудят случившееся.